16 февраля 1943 года, полдень, Токио, дворец Кадзё, зал приемов, присутствует император Хирохито, премьер-министр адмирал Сигатара Симада, министр иностранных дел Маморо Сигимуцу, министр армии и начальник генерального штаба Маршал Хадзима Сигуяма, командующий объединенным флотом Японии адмирал Исороку Ямамото, Начальник штаба военно-морских сил, адмирал Асами Нагана. Новость, прилетевшая в Токио в ночь с 15 на 16 февраля, была сродни прорыву штормового ветра при ясном небе. Вчера вечером японского посла в Москве на атаку Сата срочно вызвали в НКИД, где сообщили, что два дня назад Великобритания заключила соглашение об ассоциированном членстве в Советском Союзе. Мол, все уже решено, и документ, включающий в себя обязательства по взаимной обороне, спешно ратифицирован британским парламентом. Не успел этот достойный господин прийти в себя от шока, ибо его главной целью было не допустить сближения Советского Союза с Великобританией и США, как ему уже предъявили составленный по всем правилам ультиматум к Японской империи. Сей документ гласил, что от Японской империи под угрозой разрыва договора о нейтралитете требуется в течение 72 часов прекратить боевые действия на Индийском фронте и уже через месяц вывести свои войска со всех оккупированных британских территорий. На размышление японскому правительству даны те же самые 72 часа, по истечении которых Советский Союз будет считать себя свободным от всяких обязательств. За этим ультиматумом стоял громовой ляск гусениц танковых колонн, утробный гул моторов тысяч фронтовых бомбардировщиков и истребителей поля боя, а также мощь авиагруппы пришельцев из другого мира. Из восьми подвижных механизированных групп мехкорпусов нового строя две воюют в 21 веке. Одна только что выведена из боев на турецком направлении, одна недавно сформированная сосредоточена в районе Нарбона, на каталонском направлении, а четыре уже переброшены в Забайкалье и на Дальний Восток. Восемь месяцев назад эти подвижные мехгруппы Богданова, Кравченко, Ротмистрова и Лизюкова с легкостью провернули начальную часть операции Кутузов, похоронив в одном исполинском котле остатки нацистских групп армии «Север» и «Центр». С Квантонской армией у них должно получиться не хуже, учитывая, что только полмиллиона штыков в ее составе чистокровные японцы. И ещё столько же мобилизованный колониальный сброд. Корейцы и китайцы, желание воевать у которых чуть меньше, чем никакое. А ведь помимо четырех ударных подвижных миг советское командование подтянуло на банджурский ТВД конно-механизированной группы Даватова и Плиева, Четыре общевойсковых армии, два десятка стрелковых дивизий россыпью для доукомплектования стационарных соединений Забайкальского и Дальневосточных фронтов, а также большое количество артиллерийских полков РВГК, танко-самоходных и тяжелых штурмовых бригад. Когда прозвучат первые залпы, самураям будет очень интересно узнать, что напротив их самых мощных укрепрайонов – Сосредоточены штурмовые части, в том числе оснащенные самоходками Су-208, предназначенными для применения прямой наводкой по долговременным оборонительным сооружениям любой степени сложности. Из семи воздушных армий фронтового подчинения, участвующих в советско-германской войне, в Забайкалье и на Дальний Восток перебросили четыре. Одну нацелили на Турцию, одну на Испанию и одну до недавнего времени на Британию. Кроме того, на приграничные аэродромы первого класса в Чите, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке перелетела авиагруппа российских экспедиционных сил, которые не стали выводить в 21 век, а также советские части стратегической авиации особой мощности, оснащенные импортированным из заврат самолетами Ту-95 и местными ПЕ-8. Впрочем, по другую сторону границы – А большей части этой информации даже не догадывались. Факт массовой переброски войск на Дальний Восток скрыть было невозможно, Но ни их общей численности, ни районов сосредоточения, ни плана операции, ни фамилий командующих фронтами, армиями и подвижными соединениями японской разведке установить не удалось, ибо не было у нее таких возможностей. А вот советские и китайские генералы из Ноак и местной Красной Армии знали о противнике все, ведь не зря два месяца ночами два высотных разведчика МиГ-25РБ пахали небо над будущим театром военных действий по крупинкам собирая сведения о противостоящей группировке. Впрочем, и того, что японское командование знало о подготовке СССР к войне на Дальнем Востоке, было достаточно, чтобы новость о предъявлении ультиматума привела его в состояние великого смущения. Ведь все было так хорошо. Советский Союз казался занятым своими делами в Европе, а часть его сил надежно увязла в войне с турками. И вдруг – трах-бах, тарарах! Потом Осман капитулирует, после чего ранее упрямившаяся Британия полностью переходит на сторону победителя и подписывает акт об ассоциации, превращающий Советский Союз в участника войны на Тихом океане. По японским понятиям, Сие означало бы, что долго упирающийся Черчилль должен принести своему королю исчерпывающее извинения, покончив счеты с жизнью. Но у этих длинноволосых варваров все не как у людей. Обычно, по правилам таких военных советов, сидящий на хризантемовом троне император занимал отстраненную позицию и не принимал участия в обсуждении своих приближенных, которые стояли перед ним на ногах. Но на этот раз древние традиции были серьезно нарушены, когда министр иностранных дел Маморо Сигимицу доложил о поступившем ультиматуме. «Итак, господа, как и предрекал чуть больше года назад Исару Кусан, нам бросила вызов неодолимая сила, возникшая из союза советских большевиков и русских пришельцев из другого мира», сказал живой бог японцев по имени Хирохита. «Господин Сугияма, доложите обстановку, так как она видится вам из окон министерства армии». «О, божественный Тено. Склонил голову Хидзима Сугияма. «Враг силен и значительно превосходит нас почти по всем параметрам боевого опыта, технического оснащения и численности войск, при этом ничуть не уступая в боевом духе и отваге. После успехов вермахта летом позапрошлого года любая другая армия длинноволосых варваров разбежалась бы в разные стороны. Но русские продолжили сражаться с германцами, несмотря на отчаянное положение». Помощь из другого мира пришла к ним уже после того, как они в основном справились со своей растерянностью и начали биться с врагом с отчаянием обреченных. На том, каково это – воевать с русскими, прекрасно знало поколение наших отцов. Штурмуя порт Артур, наша армия потеряла в два раза больше солдат и офицеров, чем первоначально состояла в гарнизоне этой крепости. Да и сражения на полях Манчжурии, хотя и приносили нам победы, не были легкой прогулкой и стоили очень и очень дорого. По счастью, когда русская армия командовали дураки и бездельники, и только это позволило нам победить. «Хидзима-сан!» — с легкой улыбкой сказал адмирал Ямамото. «Только не надейтесь, что такое счастье выпадет нам и на этот раз. С того момента...» Когда раскрылись врата, господин Сталин уже точно знал, что стоит его тот или иной генерал. А потому немедленно избавился от всех Стесселей и Куропаткиных нашего времени, выдвинув взамен настоящих военных гениев. «Я об этом помню, и Сороку сама. с поклоном ответил министр армии. «Уже инцидент при Наманкане показал, что при большевиках русские ничуть не утратили своих бойцовских качеств». Зато значительно прибавили в уровне военного искусства. По счастью нам, скорее всего, не придется снова иметь дело с господином Жуковым. При Наманкане этот гениальный русский командующий прошел у нас старшую школу, а вот колледж и университет он закончил под руководством своих дальних родственников из другого мира на полях Великой Европейской войны. Когда ему поручили разобраться с Турцией, то от несчастных потомков Янычар только кровавые брызги полетели в разные стороны. И вот теперь, когда докладывает разведка, этого маньяка огневой мощи тяжелой артиллерии видели в Южной Франции, у самой границы с Германией. «Это очень хорошо, что господина Жукова держит подальше от нас, на другом конце материка», – снова прервал молчание император Хирохита. Впрочем, и с любым другим большевистским генералом, прошедшим обкатку Большой войной, вам, господин Сугияма, иметь дело будет так же неуютно, как и со смоленским мясником. Вы же у нас посредственность и способны сражаться только почти с безоружными красными партизанами или трусливыми гомендановцами. Впрочем, и остальные наши генералы, если и лучше вас, то не намного. Храбрецов и лихих рубак в японской армии достаточно, а вот гения тактики и стратегии, равного стоящему перед нами адмиралу Ямамото, среди них нет. Впрочем, это и к лучшему. Никакой военный гений не способен победить русских при таком перевесе сил и невыгодной конфигурации фронта. Однако он мог бы очень сильно разозлить противника и заставить перейти его грубым методом. Не так ли, Исарокусан? Все так, у божественной Тенао», — сказал адмирал Ямамото. «Мы уже знаем, что эту войну выиграть в принципе невозможно. Наша задача в том, чтобы проиграть ее, не потеряв лица, и понести при этом как можно меньшие потери, ибо на кону судьба всей японской нации». Еще когда госпожа армия», — легкий кивок в сторону генерала Сугиямы, Зачем-то впуталась в китайскую историю, молодые японские мужчины цветущих возрастов начали платить за эту авантюру своей кровью. А взамен страна Ниппон не получала ничего. Ни источников стратегического сырья, ни поставок продовольствия, ни важных транспортных путей. Китайцев, правда, при этом погибало еще больше, но их не считают даже собственные власти. Поэтому для нас это весьма слабое утешение». Кроме того, китайская авантюра наложила на нас кровавое клеймо нанкинской резни. После того все нации смотрят на нас, как на опасных сумасшедших, упивающихся убийствами, даже когда на это нет военной целесообразности. А это плохо. — И русские тоже? — спросил император, стараясь сделать непроницаемое лицо. — Русские в первую очередь, о божественной Тенао, — ответил Ямамото. Однако их бог говорит, что желает исправления грешника, а не его смерти. И потому они так и будут поступать. Сделают все, чтобы наша нация избавилась от своих родовых проклятий. И в то же время сохранила уникальные черты, делающие нас японцами. «У вас имеются для таких утверждений какие-нибудь основания, Исару или это только ваши догадки?» Спросил император с оттенком надменного сомнения в голосе. «Да, о божественной Тенао, основание для таких утверждений у меня имеется», не торопясь ответил адмирал Ямамото. «В первую очередь, это письмо, известного всем присутствующим посла пришельцев из-за края мира господина Иванова. Мой посланец сумел добиться личной встречи с этой особой, имеющей, несомненно, не только человеческую, но и демоническую природу. Как оказалось, имя Тайса, капитана первого ранга, Минору Генда известно далеко за пределами нашего мира. Вот, ознакомьтесь, прошу вас. Послание одного из предводителей демонов написано на чистейшем английском языке черными буквами по белой бумаге. Командующий объединенным флотом передал своему императору незапечатанный конверт без каких-либо признаков национальной идентичности. На самом деле, все это было спектаклем чистейшей воды. Миниатюры из репертуара театра «Кабуки». Встреча Минору Гэнда с Сергеем Ивановым состоялась еще в начале декабря прошлого года, когда Советский Союз только готовился начинать решать турецкую проблему. И тогда же посол русских из будущего написал это письмо, которое должно было стать основой для решения проблемы Японии. Еще до Нового года Минору Гэнда вернулся в Токио, И тогда же адмирал Ямамота доложил о результатах визита в Москву своего помощника императору, ибо иначе для верноподданного невместно. Такие люди, как он, считают, что импровизация бывает успешной только в том случае, если она тщательно подготовлена. И вот теперь император Хирохита, якобы внимательно читающий письмо посла Российской Федерации в этом мире, тоже играл свою роль перед всеми теми, кто не был посвящен в эту маленькую хитрость. И вот живой бог японской нации, делая непроницаемое лицо, прочитав письмо и поблескивая стеклами очков, император Хирохита был близорук, обвел взглядом своих приближенных. «Ну что же, — сказал он, — возможно, и сороку сан вы и правы. Как пишет этот соратник, — Предводители демонов в войну на уничтожение против нашей нации они вести не собираются и божественное происхождение императорской фамилии сомнению не подвергают, но при этом прекрасно помнят, каким количеством долгов, крови и прочих обязательств были осложнены наши отношения в прошлом. При этом они понимают, что если просто оставить нас в покое – То через 2-3 года мы неизбежно проиграем свою войну с североамериканским Соединенным Штатом. А кровавые инциденты вроде Нанкинского делают нас малопригодными к роли союзников. Сначала мы должны не теряя лица проиграть войну силе неодолимой мощи и капитулировать по формальным обстоятельствам. А потом нас сделают ассоциированным членом Большого Советского Союза, что даст нам защиту советских вооруженных сил от внешней агрессии и беспрепятственный доступ к источникам сырья и рынкам сбыта на всей территории Евразии. «О, божественное Тенао, а зачем нам еще воевать с русскими и их покровителями, если после капитуляции мы и так получим от них все то, чего собирались добиться, идя путем меча?» спросил премьер-министр Сигатара Симада. Сигетара Сан! сказал Хирохита с высоты трона, снисходительно глядя на своего премьер-министра. «Во-первых, между нами русскими долги крови, которые должны быть уплачены полностью и без остатка. Во-вторых, капитулировав и даже не попытавшись оказать сопротивление, мы неизбежно потеряем лицо. И мне даже странно, что я должен объяснять вам такие прописные истины». Потеря лица будет означать почти немедленный военный мятеж каких-нибудь молодых офицеров, желающих довести до конца безнадежно проигранную кампанию. Жертв среди нашего народа в таком случае будет многократно больше. Тем более, что исходный план войны, принятый советским командованием, не предусматривает ударов по нашим городам и заводам. Капитулировать мы должны будем только после того, как все японские солдаты на материке будут убиты или окажутся в плену. И вот что еще, господа. Господин Иванов пишет, что с высоты их исторического опыта, который на 70 лет длиннее нашего, потомки японцев, как простолюдинов, так и самураев, навсегда покинувших страну Непон в XX веке, утратили все свойства нашего национального характера и превратились в американцев, новозеландцев, австралийцев и так далее, японского происхождения. Посланец мира демонов поэтично пишет, что именно природа наших островов, тайфуны и цунами, цветущие ветви сакуры и заснеженные склоны гор и ничто другое создают наш национальный характер и делают нас японцами. Таким образом, даже одержав победу в своей борьбе за создание восточно-азиатской сферы совместного процветания, мы могли поставить наш собственный народ под угрозу распыления и развоплощения. Ибо японцев на свете мало, а территории, которые нам удалось захватить военным наскоком, оказались воистину огромны. В свое время точно так же погибли монголы державы Чингисхана, рассеявшись по неизмеримым просторам степей от побережья Японского моря до Персидского залива. Более того, ровно по тем же основаниям там в 21 веке пришла в упадок британская нация – по стопам которой мой великий дед-император Муцухита начал восхождение страны Нипон из глубины дикости к вершинам цивилизации. Так что неизвестно еще, что будет лучше для нашей нации. Одержать победу и растворить себя в завоеванных территориях или потерпев формальное поражение, остановиться, осмотреться и выбрать новый путь, который не оторвет нас от нашей родины. Хирохит обвел присутствующих взглядом и добавил, «Еще хочу вас предупредить, чтобы все сказанное сегодня здесь так и осталось в нашем узком кругу. Все остальные чины армии и флота должны готовиться к отражению удара с полной серьезностью, строить свою дамбу из веток и коровьего навоза и надеяться на то, что она устоит под натиском силы неодолимой мощи. В противном случае все принесенные жертвы будут напрасны, потому что русские не сочтут долг крови уплаченным». А наш народ не воспримет натиск Красной Армии как удар необузданного стихийного явления, вроде цунами или тайфуна. А сейчас все идите. Мне надо остаться одному и подумать. И да, вы, господин Сугияма, немедленно собирайтесь и отправляйтесь в Гирин, самый эпицентр раскачивающегося над Манчжурией военного циклона. Это и будет вашим извинением за бездарно начатую войну, которая привела нашу империю... На самый край гибели. 16 февраля 1943 года. Два часа дня. Токио. Дворец Кадзё. личный покои императора. Император Хирохита. Я ушёл в свой кабинет, попросив меня не беспокоить, и, прикрыв глаза, стал размышлять о судьбе своей империи. В сей переломный момент в судьбе страны нипон кровью стучал у меня в висках. Я слышал гул надвигающихся на нас грядущих перемен и звон в дребезги разбиваемого прошлого. Как реку не повернуть вспять, так и течение времени не остановить. Однако можно направить поток в новое русло, чем сейчас и занимаются пришельцы из будущего. И теперь в этом новом мире нам тоже предстоит сыграть свою роль. Хорошо распределять роли, если тебе все известно наперед. А в руках... Сосредоточена такая мощь, что даже боги с завистью взирают на нее. Обладание послезнанием великое сокровище, и дороже у него нет ничего на свете. Воистину этот дар дает безграничную власть, позволяя мять этот мир точно сырую глину, вылепливая статуэтку на свой вкус. Разве мастера волнует, чем хочет стать кусок глины? Нет, он старательно придает ему те черты, которые находят гармоничными. Впрочем, полная информация о своем мире русские из будущего делятся только с господином Сталином, к которому испытывают великое уважение, а всем прочим достаются только крошки. Вот и со мной пришельцы из мира отдаленного будущего, который вдруг стал к нам так близок, поделились лишь малой толикой своего послезнания, и то, что я узнал, повергло меня в дрожь. Это было так, словно мне на один палец приоткрыли полок за которым таится то, что могло случиться с нами в грядущем времени. И оттуда, из этой узкой щели на меня пахнуло чем-то страшным, безнадежным. Я видел кошмарные взрывы атомных бомб, уничтоживших Хиросиму и Нагасаки. Я видел, как большие четырехмоторные американские самолеты вываливают десятки тысяч мелких зажигательных бомб на другие наши города. И домики из бамбуковых реек и рисовой бумаги вспыхивают, будто политые бензином. Я видел нашу Японию в руинах, стоящую на коленях перед ухмыляющимся американским чудовищем. Мне было понятно, что в том будущем нам, как и независимой нации, пришел конец. Потерпев поражение, мы превратились в сателлитов заокеанских торгашей и грабителей с большой дороги, сломленные жесткостью, покоренные, ловящие. Каждое слово своих хозяин, танцующие перед ними на задних лапках, как дрессированные собачки. Неизбывной горечью наполнял меня тот факт, что мы утратили в будущем свою гордость, и это имело лишь одну причину. Американцы принудили меня сообщить народу, что я не богочеловек. Все то, что веками впитывалось с молоком матери, оказалось для людей просто мифом. А вот что нас разложило и расчет на это американцев был верен. Да, при этом они позволили нам сохранить династию императоров, но после этого переродился наш дух, и мы лишились божественного покровительства. Основание этого причиняло мне огромную боль, но при этом мне становилось очевидно, что там, в той истории, другого выхода у нас не было, и сам я, тот другой, которым я уже не стану, наверняка сожалела о том, что некому было предложить нам альтернативу. Наша маленькая страна была слишком уязвима для того, чтобы у нее не появились покровители. В том мире русские тоже были против нас, и это стало решающим фактором. Их могущество и силу мы всегда признавали. Это достойный серьезный противник, перед которым у нас к тому же имеется долг крови. Японская империя много раз на них нападала, тревожила их пределы своим натиском, а они отбивались, как умели. 40 лет назад только слабость их тогдашнего императора и внутреннее неустройство помешали им победить нашу армию в затяжной войне, на которой они такие мастера. И вот в один момент все векселя оказались одновременно предъявлены к оплате, и воинство, сумевшее голову разгромить вермахт, одним порывом своей ярости смахнуло в небытие нашу квантунскую армию. Но главными победителями тогда все же оказались американцы, которые умеют обращать в свою пользу даже чужие победы. Однако здесь, в нашем мире, все будет теперь уже совсем не так. Врата между мирами, по воле повелителя богов, раскрывшиеся посреди русской равнины, изменили течение истории в нашем мире. Поставили полотину перед одними явлениями и дали простор другим. Главными победителями теперь получаются не американцы, а русские. В том числе и русские из того мира будущего. А эти люди совсем другие. Они неодержимы убийствами ради убийств. А своих вчерашних врагов стараются включить в состав своей державы и превратить в союзников в будущих войнах. Вот и мне представилась возможность все переиграть. «Не будет бомбежек, городов и чудовищного опустошения. Русские не хотят смертей мирного населения и разрушения наших заводов. Мы сохраним лицо и свое будущее, мы многое приобретем. Мне страшно и сладко представить, что станет с этим миром, если на одной стороне будут драться три самых воинственных народа – русские, германцы и японцы, а на другой – алочные торгаши и янки. Впрочем, все не так однозначно». «Простят ли мне капитуляцию?» В той и другой истории простили, потому что применение атомных бомб большинство восприняло как тенью – воля провидения, милость небес. Сочтя, что именно это, явившись неодолимой силой, позволило нашей священной нации выйти из войны с честью и не потерять лицо. Но ничего подобного русские не хотят делать категорически – Я не понимаю, как быть в таком случае, если большая часть нашего общества, а главное молодые и оттого очень горячие люди, не воспримут одну только гибель Квантунской армии как достаточный предлог для капитуляции. Если Япония упрется, не захочет капитулировать и попытается организовать оборону на островах, то русские и господин Сталин могут разозлиться, и тогда тут плохо станет всем. Тогда ни о какой альтернативе не будет даже и речи тогда под вопросом окажется само существование нашей нации. Пример тому – злосчастная Турция, которая просто вмяли в землю массы огня и металла. И еще меня волнует, насколько именно будет ограничено вмешательство в наши внутренние дела. Наверняка от нас потребует как минимум принятие самого прогрессивного рабочего законодательства, а также разрешение деятельности профсоюзов и левых партий. О, как тяжел долг императора, как нелегко нести на себе судьбу своего народа. Но в любом случае решение принято, ничего уже не изменить. Что-то мне подсказывает, что это последний важный вопрос, в обсуждении которого я принимал участие. Теперь я, пожалуй, удалюсь от дел. Оставил за собой лишь церемониальные обязанности. А все холопы, заботы и волнения фактического правителя Японии я возложу на широкие плечи адмирала Ямамота, Уж у него-то министры не будут заниматься от себя и творить все, что придет в голову. Собственно, я никогда не тяготел к должности императора, а и лишь исполнял свой долг. Отныне я смогу заниматься своим любимым делом. Я прошел свою лабораторию, увидел свои пробирки. Я, как это бывало всякий раз, почувствовал душевный подъем. Биология была моей страстью. Я мог бы стать великим ученым, и в этом случае был бы гораздо более удовлетворен жизнью. Но на опыты мне вечно не хватало времени. Занимаясь наукой, я забывал о том, что я император. Я вообще забывал обо всем. Записывая результаты своих исследований, я воображал, как делаю доклады на научных конференциях. Как коллеги ученые внимают мне, а я, блестя стеклами очков, озвучиваю свои выкладки. Кстати, об очках. Необходимость их носить была главным свидетельством того, что мне следовало родиться ученым, не обремененным долгом императора. Моя близорукость являлась поводом для беспокойства среди моих приближенных, ведь потомок богини Аматерасу должен быть совершенен. Что это за тенно, который вынужден смотреть на мир сквозь стекла? Такая маленькая деталь, по мнению моих воспитателей, могла сильно уронить достоинство будущего владыки. Поэтому в детстве мое зрение пытались тренировать, но не переуспели. Метод был такой. К моим глазам подносили книгу, заставляли читать. Потом резко убирали книгу подальше и заставляли читать дальше. Не знаю, помог ли кому этот метод, но для меня он оказался неэффективен. До сих пор помню, как все во мне сопротивлялось этому лечению, ведь со мной особо не церемонились. Но я должен был сидеть тихо и не возражать. Одно время, уже став императором, я старался не надевать очки на публике. Какого же труда мне стоило соблюдать важный и суровый вид, видя перед собой не лица, а расплывчатые пятна, не имея возможности разглядеть их выражения. Никто не догадывался, каким беспомощным я себя в это время ощущал. Однако ближе к сорока годам я уже носил очки постоянно — В очках я очень нравился сам себе, они дополняли мой образ ученого. И теперь, кто знает, может быть у меня будет шанс сделать какое-нибудь важное открытие. Это моя сокровенная мечта, которую никто не знает. Ведь в первую очередь я император, и все мои мечты должны быть связаны только с процветанием нашей империи. Так что мое увлечение биологией считают чем-то вроде «чудачества». «Итак, если принятый нами план русских удастся притворить в жизнь без заминок и издержек, то жизнь эта едва ли будет осложнена потрясениями. И тогда я смогу, если и не посвятить себя науке, то, по крайней мере, уделять ей гораздо больше времени. И, может быть, когда-нибудь я действительно смогу зачитывать свои доклады перед ученым сообществом». Ведь господин Сталин, управляясь со своей огромной страной, вполне способен между делом высказывать свои взгляды по разным научным вопросам. Так почему бы номинальному монарху Японии не получить звание профессора биология? 18 октября 2019 года, 10.15, Польша, Познань, грузовой железнодорожный терминал Франова. Фельдмаршал Эрвин Ромель Путешествие по железной дороге от Новых Врат до бывшего русского Позана заняло у нас чуть больше в неделю. За это время из окон вагонов мы успели насмотреться на чистенькие и аккуратные железнодорожные станции России 21 века, мелькающие меж в деревни, сжатые поля и кое-где работающие на них трактора, готовящие почву под озимые. Мирная идеалистическая картина, если не знать, что в случае враждебного вторжения сама эта земля волчьей пастью оскалится на захватчика. Трактористы сядут за рычаги панцер камфвагенов их сыновья и младшие братья возьмут в руки оружие, и уже через самое короткое время их враги пожалеют о том, что родились на свет. После России железная дорога проходила по территории Белоруссии. В наше время это одно и то же государство, а в 21 веке Белоруссия – независимая республика, но все равно русские считают белорусов своей ближайшей родней. И потому, когда на Белоруссию напали поляки, Герпутин Путин воспринял это как агрессию против самой России, а русский народ его полностью поддержал. Ехали мы мимо мест боев с Ивацевичами, где эти поляки лежали в белорусской земле на массовых военных кладбищах, усеянных большим количеством белых крестов. Но особенно густо это захоронение имели место в районе Бреста, по обе стороны от границы, когда польская армия сначала прорывалась с боем на белорусскую территорию, а потом пыталась выскочить из уже захлопнувшейся ловушки. Вечно эти вельможные паны рвутся туда, откуда потом им приходится убегать без оглядки. Пик их сил миновал 400 лет назад, когда король Сигизмунд попытался сожрать погрязшую в смуте Россию, но не преуспел в этом занятии и в ходе затяжной войны надорвал польское могущество. Именно с той опоры государство заносчивых шляхтичей шло только от поражения к поражению, теряя силы и уменьшая возможности. А тем временем по обе стороны от этого недоразумения сходили звезды России и Германии, которые в итоге и разделили между собой остаток польских земель. 125 лет, пока на карте не было никакой Польши, жить в Европе было легко и приятно. Восстановлению этого недоразумения сильно способствовали наше собственное поражение в Первой Великой войне и та смута, в которую в очередной раз погрузились русские. Потом за гонор и глупость мы их опять разделили на две неравные части, впрочем, для Германии – В обоих мирах это было уже началом конца, ибо Адольфа Гитлера уже несло по кривой дорожке похода на восток за поместьями и рабами. И если в этом мире трудами Уинстона Черчилля после нашего поражения Польша опять была восстановлена, и ей даже прирезали земли на западе по самой Одер, изгнав из них все немецкое население, то у нас там дома ничего в этом направлении не движется». Кремлевский горец все же совсем не дурак, чтобы два раза подряд наступать на одну и ту же польскую коровью лепешку. И вот ранним утром сегодняшнего дня локомотив втянул наш состав на грузовую станцию Франова, расположенную на юго-востоке окраине Позена. Настроение прекрасное, и погода ему способствует. С голубого неба ярко светит солнце, тепло так, что солдаты и офицеры щеголяют в одних мундирах. И только относительно холодные ночи густая роса по утрам и пожелтевшая листва на деревьях говорят о том, что сейчас не лето, а середина осени. Здесь, в Позане, мы должны разгрузиться, сформировать походные колонны и таким порядком выдвинуться к Франкфурту на Одере. А там уже здравствуй, Фатерлянд, где нам придется переквалифицироваться в золотарей, чтобы без остатка убрать все это дерьмо, которым Германия Германии заросла за 70 лет американского господства. На не помимо цепочки русских солдат, нас ожидали два местных начальственных чина. Русский оберст, именно русский, а не советский, такие вещи я уже научился различать, Илья Уваров и его помощник по работе с местным населением капитан Бронислав Замостинский. Фуражка, конфедератка и форма иного покроя говорит мне о том, что этот господин поляк, И к тому же совсем не местного происхождения, уж слишком сурово этот пан смотрит на меня из-под тесно сдвинутых бровей. Пожалуй, он мой земляк, точнее современник, хорошо нюхнувший пороха еще на полях Первой Великой Войны, а потом воевавший против нас в 1939 году. И может быть в составе Красной Армии, ибо для своего предполагаемого возраста он находится в хорошей физической форме, подразумевающей постоянные упражнения». Местные совсем не такие, как и в 1939 году они похожи на побитых палкой собак. Вот только что у них было свое государство, но все рухнуло в скоротечной войне. И теперь им надо снова привыкать жить в России или Германии. Русские в этом смысле гораздо добрее нас, немцев. Они будут возиться с этими бездельниками, как с малыми детьми, приучать их жить мирно. Кормить с ложечки и в качестве благодарности эти красующиеся зазнайки еще не раз умудрятся укусить дающую руку. При царе русские нянчились с Польшей больше ста лет. Потом в этом мире то же самое сорок лет продолжалось при советах. Но все равно итог был только один. Гиена Европы срывалась с цепи и кидалась на того, от кого видела только добро. Уж такой это народ». «Мы вас недолго задержим», – через переводчика заявил я Геру Увару. «Вот только разгрузимся, сформируем походные колонны и выдвинемся в сторону границы». «Мы об этом знаем, Гер Роммель, и будем тут держать за вас кулаки», – ответил мне русский оберст. «Там, в вашем мире, мы были врагами, а здесь все наоборот. Наш общий враг – это американцы, которые уже много лет разжигают войны, натравливая один народ на другой». Если выбить их из Германии, причем не устраивая в ней никакой войны, то их система доминирования в Европе рассыплется вся и сразу. И в нашем мире геруваров моя армия не имела никакого отношения к войне на Востоке, ответил я. Наша армия Африка воевала с англичанами, а также их прихвостнями. И нам этого было достаточно. Кроме того, я никогда не разделял за идей о высших и низших расах, и ко всем, и подчиненным, и простым встречным относился в меру их профессиональной компетенции. Поэтому и согласился с такой легкостью на то, чтобы, будучи якобы независимым лицом, продолжать воевать против англосаксов, которые в обоих наших мирах есть абсолютное зло. В законченном виде это такие мерзавцы, что родную мать сдадут на живодерню, если за старушку заплатят хотя бы пару пенсов. Так что Гер Замастинский напрасно смотрит на меня волком. Ведь в составе моей военной корпорации солдаты или офицеры польского происхождения. Я относился бы к ним точно так же, как к немцам и итальянцам. Ничего личного, только персональная, профессиональная компетентность. И тут Гер Замастинский впервые скупо улыбнулся. «В таком случае, пан Роммель...» «Вы не немец, а самый настоящий русский, пусть даже всего лишь только по духу, а не по языку и крови», — сказал он. «Только они думают и поступают так, а все прочее иначе. И наш Пилсудский тоже был ничуть не лучше вашего Гитлера. Я, знаете ли, имею возможность сравнить, потому что жил и служил при Российской империи, при Польской республике Пилсудского, а также при Сталинском Советском Союзе и здесь, при власти Российской Федерации». В первый период жизни у меня было немало сослуживцев, носивших немецкие фамилии с дворянскими приставками фон. Поэтому к немцам вообще я никакой неприязни не испытываю. Только живите, пожалуйста, мирно в своей Германии и не ходите с военными походами в соседние страны». А Вот ведь цивилизованный поляк попался. Ненависти к другим нациям не страдает и ведет себя, как полагается, цивилизованному человеку, а не взбешенному Бубуину. «Мы идем к себе в Германию, чтобы разобраться там со всеми, кто не хочет жить мирно, включая жадных до чужого доброянки», — ответил я. «И военные походы мы ходить больше не будем, разумеется, если никому больше не вздумается унижать немцев как народ и ограничивать наше экономическое развитие». Смею напомнить, что тухлая британская идея ограничить германское экономическое влияние стоила всему миру пяти миллионов погибших в первой Великой войне. Да и вторая Великая война случилась все по тем же причинам, только военного вождя мы выбрали себе, как я понимаю, далеко не самого лучшего. «Русский президент Путин в качестве лидера борьбы своего народа за национальное возрождение приличной встрече понравился мне гораздо больше бывшего германского фюрера Адольфа Гитлера». «О да, Герр Ромер, сказал Оберст Уваров. «Условия у двух ваших народов были схожими, а результат прямо противоположный. В Германии после каждой победы нарастало упоение абсолютной ненавистью. А в России вчерашние враги, потерпев поражение, превращались в союзников. Выбрав свои вожди Гитлера, вы сделали самую большую ошибку в своей истории. Выбор между Гитлером и Тельманом и сейчас не кажется мне хорошим, но третьей альтернативы в 1932 году нам никто не предлагал. Сухо парировал я. Ведь коммунисты вообще никак не видели продолжения в существовании Германии, делая ставку на так называемую «мировую революцию». И вообще это бессмысленный разговор, ведь и в Советской России никто не предлагал вменяемых альтернатив господину Сталину, а в Польше – Пилцудскому. И только лайми с лягушатниками были горды тем, что сами выбирают себе правителей. Но конечный политический результат никак не зависел от этого выбора, потому что в этих странах все решали так называемые деловые круги, продвинувшие ту или иную политику. В Германии было то же самое, заметил Оберст Уваров. Сначала Гитлера выбирали капитаны крупного германского капитала, но только потом он кое-как пролез к канцлера с благословения Гиндербурга, сформировав правительство меньшинства. Да, Гер Уваров, сказал я, у вас русских, германский и крупный бизнес всегда во всем виноват. Куда же без него? Впрочем, как мне кажется, наш приветственный митинг в купе с политической дискуссией слегка затянулся. Хотелось бы быть ближе к делу. В Аршаве мне сообщили, что тут, в Позине, нас будет ожидать колонна снабжения. «Все так и есть, Гер Ромель», — ответил мой собеседник, указывая на выстроенные в два ряда вдоль платформы здоровенные ящики из гофрированного металла размером железнодорожный вагон. Вон в тех контейнерах находятся трофейные армейские сухие пайки, бутилированная питьевая вода, средства индивидуальной медицинской защиты, дезинфицирующие средства и противовирусные препараты. Все ваши врачи и командиры подразделений должны пройти специальный инструктаж о том, что нельзя делать в зоне вирусного заражения, а что требуется делать в обязательном порядке». «Что это действительно так серьезно?» – спросил я. «Более чем» ответил оберст Уваров. «Поэтому санитарная дисциплина там, на территории вашего фатерлянда, у вас должна быть чисто арийская. Дышать только через маски, перед едой протирать руки дезраствором, пить только бутилированную воду, есть сухпайки или свежеприготовленную горячую пищу, и при малейшем подозрении на грипп или простудные заболевания применять противовирусные препараты». Примерно через месяц-полтора нам в армии обещают начало вакцинации, и тогда станет полегче. — Так это у вас, а не у нас, — сказал внимательно слушавший наш разговор маршал Эттери Бастико. — Если вы все сделаете правильно, — немного подумав, произнес Оберстуваров, — то я уверен, все необходимое ваши корпорации получат даже раньше нашей армии. «Ведь вы будете стоять на первом рубеже, а мы за вами во второй линии». «Да, сеньор Бастика», — сказал я. «В частном разговоре Герпутин заявил мне, что, оказавшись на территории Германии, мы в приоритетном порядке будем получать из России все то, чего нельзя будет найти прямо на месте. И вакцину против нового заболевания в том числе. И я ему верю. К тому же мы с вами в свое время пережили испанку» а потому совсем не нам пугаться какой-то там простуды. Зато представьте себе, что мы входим в Германию, а там все дисциплинированно сидят по домам и казармам, включая наших незваных гостей из числа Янки и Лайми, что позволит с максимальной скоростью и минимальными издержками провернуть первый этап операции. А дальше только вперед и вперед, куда Лихая вывезет. Помните, сколько раз мы... Проделывали подобные штуки с британцами в Африке нашего мира. Думаю, что и здесь англосаксы будут не намного расторопнее своих диких предков.